Глава 27. Рэйчел открыла дверь и поманила мисс Сильвер к себе. "Зайдите, пожалуйста. Я должна с вами поговорить кое что произошло". Мисс Сильвер взглянула на нее с интересом. "Видны, правда, что-то произошло. Такое она Рэйчел еще не видела. Насторожённой и злой". "Да, именно злой". Рэйчел плотно закрыла дверь. Мисс Силвер Мне только что позвонил управляющий банком. Предъявлен чек с моей подписью. Поскольку в нем указана большая сумма, управляющий, прежде чем оплатить его, решил связаться со мной. И что же? Чек выписан на имя моего зятя Эрнеста Уодлоу и переведен на его сына Морриса. Чек не перечеркнут. Этот чек выписывали вы, мистер Хирн? Три дня назад я выписала моему зятю чек на 100 фунтов. Он попросил меня не перечеркивать его ровным голосом сказала Рэйчел. Почему он объяснил? Деньги, как я поняла, предназначались Моррису, и здесь считал, что будет удобнее не перечеркивать чек. Речь идет именно об этом чеке. Рэйчел Трихерн всегда удивительно хорошела, когда злилась. Меня поразила сумма. Эрнесту я выписала чек на сто фунтов, а в предъявленном чеке стоит тысяч. Лицо мисс Силвер стало серьезным. "Не могу понять", сказала она. "Ну, допустим, цифры легко подделать, но как превратить 100 фунтов, написанных прописью, в 10.000? Разве что податель чека рискнул внести поправки и завизировал их, но с такой большой суммой чек бы не приняли и немедленно связались с вами". Рэйчел покачала головой. "Ничего не исправлено. Чек подделан. На чеке, который выписывала я, был другой номер а на предъявленном следующий по порядку в моей чековой книжке он отсутствует наверное эрнест или морис вырвали его и переписали на нужную им сумму я подумала что должна рассказать вам об этом да как-то рассеянно сказала мисс сильвер рэтчел была в бешенстве взять его сын очень озабоченный деньгами вот и решили меня ограбить Арнести Мейбл просто голову потеряли из-за Морриса. Все время приставали ко мне, чтобы я дала ему эти деньги. Но я отказала. Тогда кто-то подделал чек. Как вам кажется, может это иметь связь со вчерашним происшествием? Ми Сильвер окинула Рейчел с снисходительным взглядом. Человек, подделавший вашу подпись на чеке в тысяч фунтов, не стал бы вас со скалы, пока не получил бы деньги. Ваша смерть сделала бы его чек недействительным. Я знаю. Но взгляните на это с другой стороны. Вы, скажем, подделываете чек, предъявляете его в банк и тут начинаете понимать, какой опасности вы себя подвергаете. Рано или поздно подлог обнаружат. Его не могут не обнаружить. Даже если вас и не отдадут под суд, то обязательно изобличат и опозорят. Вы станете чужим в семье. Разве вы не попытаетесь найти выход? Если бы меня вчера убили, Морис получил бы тысяч по наследству. А ваш дядь 5.000, а Мейбл тридцать. — По действующему ныне завещанию. Да. <coughs> Уничтожьте это завещание мистер Хирт и сообщите об этом родственникам. Я уже говорила, что не пойду на это. Умру, но до истины докопаюсь. Мисс Сильвер кивнула. И успокоитесь, обнаружив, что виновны мистер Эрнест и мистер Моррис? С вашей души камень свалится, не так ли? Мисс Сильвер Ми Сильверу смотрела на Рейчел своим проницательным взглядом. Вы сердитесь, но ведь это правда. Если я докажу, что на вашу жизнь покушались ваш зять или его сын, вы будете удовлетворены и благодарны мне. Рейчел подняла глаза. Гнев мелькнул в них и погас, уступив место искренности. Да, правда. Я не люблю их на самом деле. Так что мне не будет больно, и я спокойно перенесу подобную весть. Гораздо тяжелее думать, что человек, которого ты любишь, тебя ненавидит. Рэйчел вдруг повернулась и пошла к двери. Я немедленно приглашу сюда Эрнеста. Нам надо поговорить. А вы останьтесь. Хватит разыгрывать из себя гувернантку. Да, согласилась мисс Сильвер. Рэйчел позвонила и приказала вившейся Эйми попросить мистера Одлу подняться к ней в гостиную. Они ожидали его молча. Рэчел, за письменным столом, мисс Силвер в небольшом кресле возле камина. Выражение её лица было строгое и задумчивое. Эрнест Уодлоу вошел, как всегда, торопливо, с обиженным видом. Ему вечно было некогда. Нозел, растянувшийся во весь рост на ковре перед камином, открыл один глаз и глухо зарычал. Мистер Уодлоу взглянул на него с отвращением. Ты хотела меня видеть, Рэйчел? Я к твоим услугам, если могу быть чем-нибудь полезен. Я проглядывал свои Пиренейские записи. Думаю назвать книгу Пиренейское паломничество. Мне нравится аллитерация. А может, Пиренейские паломники или Пиренейские путешествия? Что тебе нравится больше? Боюсь, я не способна сейчас об этом думать. Я хочу поговорить с тобой об очень серьезном деле. Брови нервсто взлетели. Неужели Рэйчел забыла, что здесь посторонний человек? Серьезные дела не обсуждаются при посторонних. А эта женщина расположилась у огня и явно приготовилась слушать. Рэйчел без труда прочитала сомнения на лице Эрнеста. "Садись, Эрнест", сказала она. "Мисс Силвер мой советчик в этом деле". Эрнесто Уотлоу могла встревожить любая малость, так что собравшиеся вокруг глас рта морщинки вряд ли следовало принимать за проявление нечистой совести. "Дорогая Рэйчел, я не понимаю". "Сядь, пожалуйста", повторила Рэйчел. Помнишь, три дня назад я дала тебе чек на сто фунтов. Лицо мистер Уодлоу приняло страдальческое выражение. Я считала это нашим личным делом, но ты, конечно, вправе поступать как тебе угодно. Естественно, такое событие трудно забыть. Эрнест, что ты сделал с тем чеком? «Рэйчел, дорогая, но это уже мое дело, нет не твое. Боюсь, мне придется настаивать на ответе. Ты отослал его в банк? Нет. Передал кому-нибудь? Право же, Рэйчел!» Передал? Э, нет. Сам получил деньги. Ты прекрасно знаешь, у меня не было такой возможности. «Тогда чек еще у тебя? Нет. Эрнест, скажи, пожалуйста, что ты сделал с чеком? Мистер Отлу поправил пинсне. Я не понимаю, чем вызваны твои вопросы. Это похоже на не буду уточнять. Но если придется это сделать, такие разговоры, Эрнест, ни к чему не приведут. С чеком кое-что произошло. И я хочу знать, как ты с ним поступил. Мне только что звонили из банка. Эрнест Уодлоу с облегчением вздохнул. Она, наверное, забыла поставить свою подпись. У нее, в отличие от тебя, нет опыта такого рода, но вряд ли ее можно за это винить. Будь условия завещания твоего отца другими? Эрнест. Кого ты имеешь в виду под словом она? Ты передал чек черри? Черри? Удивился мистер Уодлоу. Конечно же, нет, с негодованием воскликнул он. Она имеет содержание. Тогда Мейбл, ты передал чек Мейбл? Да. Рэйчел прикусила губу. "Мейбл", повторила она. "Я об этом не подумала. А что она с ним сделала, тебе известно?" Эрнес занервничал. Пинсне упала, пришлось его поднимать. Лицо Эрнеста покраснело. "Может, тебе лучше спросить у нее? Ты перевел чек на ее имя и отдал ей?" "Она, наверное, не знала, что банку потребуется ее подпись." но называть такую оплошно серьёзным делом, он обиженно усмехнулся. Рэйчел выдвинула ящик, достала чековую книжку и подала Эрнесту. «Взгляни на два последних корешка. Предыдущий относится к чеку, который выписала тебе я, а последний к чистому чеку. Менее часа тому назад Моррис предъявил этот чек в банк. Управляющий засомневался и позвонил мне. Чек выписан на тебя и переведён на Морриса. Чек на десять тысяч фунтов. Рот Эрнесто Одлоу открылся сам собой, челюсть отвисла. Он молча уставился на рычу. Губы его побледнели, морщинистые щеки приобрели серый оттенок. Мисс Силвер подошла к нему и положила руку на плечо. Соберитесь с духом, мистер Одлоу. Это был шок для вас. Мистер Одлоу налил себе воды и залпом, выпив ее, склонился над столом, сжимая стакан. Вы об этом не знали, спросила миссис Сильвер, взглянув на Рэйчел. Мне кажется, вам следует потребовать объяснений от миссис Одлау. Чек выписан на сумму, которая, как она считает, принадлежит Моррису по праву. Не трудно понять, что чек подделала она. Человек маломальски знакомый со счетами знает, что чек на такую большую сумму не может быть обналичен без указания владельца счета». Я сразу заподозрила миссис Одлау, а мистер Мори, скорее всего, решил, что чек подлинный. Рнес Уодлвус такой силой поставил стакан на стол, что тот треснул. "Перестаньте! Перестаньте!" крикнул он дрожащим голосом. "Вы сводите меня с ума! О чем говорит эта женщина? Я не понимаю, кто она и что здесь делает? Десять тысяч фунтов, неперечёркнутый чек! Безумие какое то Я никогда не слышал об этом. И ты хочешь, чтобы я поверил, будто Мейбл, будто Морис Мисс Силвер заметила, что дверь как только Эрнест заговорил, дрогнула. Сейчас она рывком открылась и вошла Мэйбл. Лицо ее пылало. Она очевидно забыла, что подъем по лестнице вызывает у нее сердцебиение. Захлопнув за собой дверь, она закричала: «Моррис ничего об этом не знает!" Эрнест кашлянул: "Мэйбл, я так и знала, что Рэйчел обвинит Мориса. Она не приложила ни малейших усилий, чтобы понять его и оценить". И пусть не говорит, что пыталась это сделать. Это неправда. Будь у нее хоть капля сочувствия к материнским тревогам, она бы дала ему деньги. Я ей говорила, что они необходимы, чтобы не пустить его в Россию, где он может подхватить любую заразу. А уж если он привезет большевистскую невесту, мое сердце не выдержит. Но Рэйчел это не волнует. ее волнуют только деньги, а не даже не ее собственные. Это деньги моего отца. И в сущности половина из них моя. Ну так что, Рэйчел, упрячь меня в тюрьму за то, что я взяла часть своих денег, за то, что я спасала сына от отравления зараженной водой или от расстрела в каком-нибудь подвале. "Мейбл", дрожащим голосом сказал Эрнест. "Ты сама не знаешь, что говоришь". «Рэйчел, она не знает, что говорит. Замолчи!" изо всех сил крикнула Мейбл. "Я прекрасно знаю, что говорю". Я всё сделала сама. Решилась на это, когда увидела чек, который дала тебе Рэйчел. Как у нее хватило совести выписать 100 фунтов, когда Моррису нужны тысяч! Вот я и придумала, что делать, и сделала, сказала Мейбл с вызовом. Я взяла чистый чек, переписала все с чека на 100 фунтов, только вместо 100 поставила тысяч, 10 и никто бы не подумал, что расписывалась не Рэйчел. Так что я не понимаю, из за чего весь этот переполох. Все это время Рэйчел сидела, прислонившись к спинке кресла, с бесстрастным выражением лица. Казалось, она наблюдает за сценой, которая ее не касается. "Банки не выдают большие суммы по неперечеркнутым чекам", без всякой интонации сказала она. Управляющий попросил Мориса подождать и позвонил мне. Лицо Мэйбл перекосилось. "Что они с ним сделали?" Она чуть было не упала в обморок, но Эрнест вовремя подхватил ее. — С Моррисом? — ничего. А тебе лучше сесть, Мейбл. Миссис Уодлоу позволила усадить тебя в кресло и, держась рукой за левый бок, нетерпеливо спросила: "Ты сказала, что с чеком все в порядке?" Рэйчел удивленно приподняла брови. "Нет, конечно. Я приостановила выплату". "Но Моррис... «Рэйчел, "Неужели у тебя нет ни капли жалости? Разве ты не видишь, что мучаешь меня?" Я сказала управляющему, что произошла ошибка, холодно ответила Рэйчел. Эрнест заботливо склонился над женой. "Дорогая, прошу тебя, тебе станет плохо". "Ну что он подумает?" воскликнула Мейбл. "Что ты или Эрнест подделали мою подпись?" сухо ответила Рэйчел. «Сожалею, но Морис не получит тех кто...» 10.000. Из холо с низу донёсся звонок, извещающий, что ланч подан. Нозил, проспавший всю волнующую сцену, моментально вскочил и побежал к двери.